Первоочередной разведке подлежали области планеты, где воображаемая ось нулькоридора начинала чертить дугу по поверхности, а также противорасположенные районы в другом полушарии. Подлет к и с к о м о й планете рассчитали в четыре пульсации. Звезда была рыжая и взлохмаченная, вся в к о с м о х чудовищных протуберанцев. По крайней мере, такое она выглядела на экране проектора. сглаживающего губительную для сетчатки яркость. Семейство звезды насчитывало 13 планет, аж 4 астероидных пояса, достаточное количество комет и блуждающих обломков, а также с т р а н н о е г а з о п ы л е в о е о б р а з о в а н и е в р а щ а ю щ е е с я с сильным наклоном к эклиптике между орбитами пятой и шестой планет. Все без исключения планеты имели спутники, даже ближние к звезде. Что было, в общем-то, не свойственно системам подобным солнечной. Звезда, как правило, ворует спутники у ближних к себе планет. Эй, бригадир, окликнул из-за пульта Вася Шулейко. Надо бы этой звездочке название дать и номер по каталогу присвоить. Это твоя обязанность, между прочим. Саня обернулся к штурману. А что, ее разве еще не обозвали? Не а, весело сообщил Шулейко. да и каталогом как-то никто не озаботился с этими генераторами, так их и р а з ъ е т о к собственно, на базе астрономов-то нет. отлучили их, вроде бы, от проекта. вспомни, как ты почтой космогонистам долбился. космогонистам и впрямь пришлось долбиться долго, почти две недели. ну, номер получается первый, скажем, АА0001, а имя? Ну, скажем, Рамона, не занята? Ща гляну. Шулейка, сидящий в полоборота, л е н и в о потянулся к компу. Думаю, занята. Слишком уж обычная. Точно, занята. д у м а й дальше. Саня несколько секунд поразмыслил, а потом неожиданно пришло решение, простое и очень правильное. Знаешь что, Вася? Давай назовем ее Тахир, не возражаешь? ш у л е й к а в раз стал серьезным, даже как-то неуловимо подобрался в кресле, снова тронул клавиатуру, проверяя каталог родной галактики. Свободно, сказал он вскоре. Я согласен. Молодец, кади. Э, извиняйте, пан бригадир. ш у л е й к а повернулся к компу полностью и занялся каталогом. б о р м а ч а поднос по мере заполнения соответствующих полей. т Ахир, номер по каталогу, спектральный класс, светимость, абсолютная звездная величина, координаты, базовая привязка. Как будем подходить? Обратился Саня к вахтенному штурману, толстому индивиду лет тридцати, еле влезающему в стандартное рубочное кресло. Индивида звали Гелий Мост. Был он существом удивительно аморфным и некоммуникабельным. Но штурманом каких мало. Насколько Саня знал, именно Гелий Мост дежурил на поисковой базе Земли в момент прихода сообщения от Шустера Эпсилон 75 и обрабатывал само сообщение, за что, вероятно, и загремел на исследовательский диск Софт в чужую галактику. Назначение, которое сначала многими воспринималось как подарок судьбы, в итоге обернулось форменной ссылкой. Колонии не слишком строгого режима. Подходить с полюса, буркнул Гели. Это ж е неудобно, сомнением протянул Саня. Почему неудобно? С приводом по вращению. Там зависнем, а модули уже по ситуации станем рассылать. Катапульта у нас мощная. Рейдерцов действительно был снабжен завидной гравитационной катапультой, позволявшей малым разведывательным кораблям на первых порах подлета к атмосфере вообще не тратить горючее. Очерчивая плавную правильную кривую, корабль-искатели приближался к Тахиру-4 пешком на приматочниках.